Глава четырнадцатая В два ясных дня согнала с берегов весь снег, и угрюм река синела под солнцем холодным блеском. Путники все еще не могли и жить того острого ощущения, что словно ножом полоснуло их при спуске через порог. «Жи и нету!» — улыбался Ибрагим. Все еще в ушах мерещился рев диких волн, и не остывшие души путников были под обаянием чуда а пролом пойдешь всегда цел будешь забоишься пропал твоя поучал черкес солнце и торопливая быстрина реки делали свое дело вера в успех была очевидна что ж еще каких нибудь недели три и город крайск черт возьми как все таки хорошо как радостно жить на свете «Хватит ли нам припасов, Ибрагим? Пороху дроби совсем пустяки!» «Хватит!» Тихим вечером закат был красный с желтыми закрайками. «Ветер будет», — сказал Ибрагим. «Примечай!» Действительно, с полночи разыгрался ветер. Пришлось причалить Шитик крепко-накрепко. Волны с плеском ударяли в его борта, и тайга по берегам шумела. Продрогшие путники пробудились рано. На песчаных отмелях крутил песок, словно зимний порой в юга, и вся река в свирепых беликах. Встречный, вот это дрянь, сказал Прохор. Проплывем плюса, может повернет река. Небо было безоблачно, угрюм река мощна. Шитик взял на самую середину. Ветер бил прямо в нос. Течение под ветром как будто остановилось, спутники еле подавались вниз. После сильной часовой работы Прохор взглянул назад. Сизый дым от костра совсем близко. Черкес сошел с кормы и тоже сел в гребе. Шитик пошел хатчея. Но вот миновали шиверу с торчавшими камнями, и дальше началось тихое плеса. Шитик почти остановился. Ветер бушуя рвался налету, мачта дрожала, хлестал и трепался на ней красно-белый флаг. Было нестерпимо холодно, ветер с шумом врывался в рукава и хозяйничал под одеждой, охлаждая тело. По прибрежным кустам путники заметили, что шитик гонит встреч течения. В Взад идем! Налегай, прошка! Но не хватало сил. Шитик настойчиво влекло обратно. «Попробуем бичевой!» В лямку впрягся Ибрагим И, падая на ветер, побуровил шитик. Прохор пытался разжечь Сделанный в носу очаг, Чтобы согреть онемевшие руки, Но тщетно ветер задувал огонь. С приплеска несло песок, Боль настигала в лицо, Ослепляя воспаленные глаза. Защурившись и низко опустив голову, Ибрагим напряг всю силу, Дышал, как конь, но Шитик подавался туго. — Ну-ка ты, Прошка, устал! Он бросил лямку и, шатаясь от изнеможения, пошел к Шитику. Его одежду полосовал ветер, и концы белого башлыка, как две седые косы, стлались по воздуху горизонтально. До самого вечера бестолку бились на одном и том же месте, на другой день тоже — солнце, ураганный ветер, беляки. и тайга шумела угрожающе. В путь не выходили, напрасный труд, на третий день тоже. Вместе с остатками сухарей, крупы и пороха уверенность в успехе пропадала, наяву стал сниться нехороший сон. В пятом дне пробовали вывести шитик на середину, трещали крепкие весла, скорготали, как нежить холодные уключены. За шесты взялись, со всех сил упирались в дно, шесты гнулись в дугу, но вода была густа, как тесто, и упруга. У черкеса с треском обломился шест, и он плашмя упал в ледяную воду. Этим кончилась попытка. Снова костер на берегу, злоба в сердце и пробудившееся тайное отчаяние. Подбадривали друг друга. Ничего, вот кончится ветер. Полетим стрелой. Ничего, неробей. Но глаза откровений языка. Прохор спрашивал Черкеса глазами и получал немой ответ. Плохо, прошка. Мучительная неделя кончилась. И, как садится солнцу, ветер стих. И радость за радостью. Сонно веселая пошел. Вдруг увидали оба. Стоит у воды и возле залома в меховой парке Тунгус. — Бое, милый, здравствуй! — чуть не плача от радости вскричал Прохор. — Здравствуй, твоя моя! Тунгус пожилой, безусый, сзади болталась черная косичка, глаза, удивленно и испуганно, щурились на подошедших. — Ты реку хорошо знаешь? — Знай! Наскровь знай! Далеко! «Конец знай!» «Когда мы выплывем?» — спросил Прохор, из и затаив дыхание ждал. «Не выплывешь. Вот маленько, и все заморозится. Кирепка!» «Как же нам быть?» — робкий задал Прохор вопрос. «Вылазь! Перезимуешь! Пойдем тайгам! Эге!» «Мы плыть хотим!» — крикнул Прохор. «Сдохнешь!» — спокойно сказал Тунгус, и стал усиленно раскуривать трубку. — Ведь недалеко. — Далеко. Мороз уже, синильга, пурга. Э-э, самый смерть. — Проводи нас до Крайска. Сколько хочешь дам. — Нет, моя не хочет. Мало-мало, дожидай весна, тогда можно. Вода большой живет. Бистерь пять дней допрет. Крайск на другой реке стоит. «Бое, голубчик! Ну, милый!» — нежно заговорил Прохор, взял Тунгуса за рукав, ласково, по-детски смотрит в его узкие прищуренные глаза. «Бое! Мать у меня там, на родине! Отец! Мать умрет! Подумает, что пропал я! Ради бога, Бое! Проводи нас!» «Нет! Моя не хочет!» «Зарежу!» Вдруг гаркнул черкес и, схватив тунгуса за шиворот, взмахнул кинжалом. Тунгус сразу на землю и, обороняясь, заслонился вскинутой рукой. Иди, куда тащишь? Иди. За ужином ничего не говорили. На душе у двоих был праздник, у третьего зачинался страшный сон. Тунгус не притронулся к пище. Не скучай, прошка. — тихо ворчал Ибрагим, подталкивая юношу в бок. — Да Доведет. Реку знает. Приказать будем. Тунгус свирепо на них посматривал, озирался на утонувшую во мраке тайгу, посвистывал призывным посвистом и что-то зло бубнил. Прохор пробовал заговорить с ним, но тот тряс головой. — Моя не понимает! — и упорно молчал. Черкес уложил Тунгуса спать. — Он крепко скрутил назад его руки веревками и привязал к стоявшему у самого костра дереву. А пробуй убеги Переча! И вновь погрозил кинжалом. Эва! Сыха! Темно-бронзовое лицо Тунгуса плаксиво морщилось. Он пофыркивал носом и говорил сердито, отрывисто. По что злой? Куда злой? По что мучишь? Эге? Эво! грозил черкес кинжалом доплывем бое до краска всего тебе дам чаю сахару пороху дурак крикнул тунгус и весь ощетинился как рысь дурак как моя назад попадиль будет баба здесь олени здесь все здесь пожалуйста отпускай по что крепко путал фу он рвался грыз зубами веревки и в бессильной злобе горько завыл на всю тайгу. — А это видишь, — сказал Ибрагим плутоватым голосом, и, прищелкивая языком, стал наливать спирт в синий пузатенький стаканчик. Тунгус вдруг смолк, глаза заблестели, и словно сбросил маску, заплаканное лицо его во всю ширь заулыбалось. — Эге! Винка, Венка! Дай скорей! — дай твоя моя самослядку он весь как горький пьяница дрожал пуская слюни а поведешь нас поведешь как не поведешь твоя моя самослядку давай еще скорей как не поведет конечно поведет вот только утром он сходит в свое стойбище захватит с собой припас захватит ружье Велит бабе одной кочевать, Велит ей белку Сахатова бить. он тоже человек, он понимает, Как это можно людей бросить на обум. Тайга, барани бог! Неминучая смерть придет, Никуда отсюда не выйдешь, смерть. А в Крайске ему все знакомо, Купцы знакомы, чиновник знаком, Еще самый главный начальник знаком, Степка Иваныч, у него пуговицы ясны, усищего какие сбоку ножек вода самой земли очень хорошо знаком ему стёпка Иваныч главный и мал хватал пьяного за ноги в тюрьму волок по мордам бил полицейской Ибрагим улыбался Прохор хмурил лоб и разглядывая болтливого тунгуса был неспокоен Ибрагим угощал тунгуса спиртом, сам пил, угощал его чаем, кашей, сам ел. Подвыпивший тунгус сюсюкал, хохотал. Он очень богат. Все это место его, и еще двадцать дней идти во все стороны, все его. олени у него больше, чем в горсти песчинок, Он князь, он в тайге, самый большущий человек. Но все-таки на ночь еще крепче прикрутили его к дереву. и завалились на берегу спать у пылавшего костра. Ну, — Но теперь нам не страшно, Ибрагим. — Трое. Тунгус знает реку. Да ежели и зазимуем где, ему известно тут все. — Ибрагим, дорогой мой, милый! — Ничего, кунак, ничего. Теперь ища хорошо. — Матушка! Эх, матушка! Как она обрадуется! — Вот-то заживем, и брагим, Заживем, Джигит! А крепну годами, буду богатый, знатный, буду честно жить. Знаю, богатый будешь, знатный будешь, честный трудно, Прошка. Буду, а приедем в Крайск, пирожных купим. Сто штук, и Ибрагим! Очень я люблю пирожные. Шашлык будем делать! — Чурек печь, пила флюбым, чеснок класть будем, Кышмыш. Сон черкеса крепкий, непробудный. Прохор слышал во сне звуки. Пели, спорили, бронились и вновь пели стройно безликие. Звали куда-то Прохора, и сладко-сладко было слушать ему девьи голоса. — Чайтан! Прохор вскочил и осмотрелся. День, костер горит вовсю. «Убежал шайтон!» Зубы Брагима скрипели, Рука яростно хваталась за кинжал. Прохор взглянул на крепкие, Болтавшиеся на дереве веревки, И вдруг невыносимую ощутил в сердце боль. Он больше ничего перед собой не видел. Он еще не знал, что зимний нешуточный мороз Сковал в ночь реку, и шитик, Единственная надежда путников, Вмерз в толщу льда. Прохор встал с земли И молча нога за ногу Поплелся на утлый свой корабль. Он не почувствовал, Как его, разогретого палящим теплом костра, Вдруг охватил мороз. Юноша, словно лунатик Или умирающая кошка, Бессознательно залез под крышу В самый угол шитика, Уткнулся головой в мешок, Где леденели жалкие остатки сухарей, и Как захлеб, заплакал.